А потом снова зазвонил мобильный, и молодой человек, несколько раз сказав в трубку: "Да?", завершил разговор и сообщил: "Извини, но мне надо в город, работы не в провода. Да и последнюю информацию о твоём отце ведь получить из первых рук тоже надо". Лера, страшась этого вопроса, произнесла: "А как он?" Кирилл произнёс: "Даёт показания". Не сомневаюсь, что все прояснится. Да и интервью, которое Катя сделает, все поменяет. Он поцеловал девушку и сказал: "Завтра с утра заеду, обещаю. Ну, пока." Оставшись одна, Лера вдруг в полной мере ощутила, что на нее обрушилось. Плакать она уже больше не могла, да и не хотелось. Хотелось только одного. чтобы прежняя жизнь такая безмятежная, такая счастливая возобновилась. Но она прекрасно понимала: этому не бывать. Точно так же после смерти мамы она надеялась, что всё вдруг изменится, окажется, повернётся вспять. Но этого, конечно же, не случилось. Но должно случиться сейчас. Утром, услышав, что внизу кто-то возится, Лера по лестнице слетела вниз и заметила сновавшего около плиты Кирилла. Доброе утро, произнесла Лера, подходя к нему и чмокнув его в щёку. Это уже входило в привычку. Молодой человек, приготовив на скорую руку завтрак для Леры и себя, поставил перед ней крошечную чашечку эспрессо. У тебя отличное настроение, произнёс он. с несколько странным тоном, а Лера пропела: "Ну да, всю ночь не могла заснуть. Проворочилась, о многом подумала. Не всё так плохо, как кажется. Нельзя опускать руки, и ты прав. Всё будет хорошо". Кирилл, подкладывая ей омлета с зеленью, произнёс: "Ну ты ешь, ешь". Что-то в его тоне не понравилось Лере, которая была полна эйфории и пришла ночью к выводу, что причины пускать руки нет. На ее стороне не только справедливость и правда, но и Кирилл. А разве этого недостаточно? Что-то случилось? – спросила она и вдруг, ахнув, выронила вилку из руки. Бабушка. Кирилл поспешил ее успокоить. Нет, с бабушкой всё в порядке. Я уже говорил заведующему отделением. Кризис не миновал, но и негативных изменений тоже нет. Лера бросив взгляд на лежавшую на барной стойке газету свежего выпуска городского курьера, поверх которого покоились ключи от автомобиля и мобильный Кирилла, заметила. Понимаю, эта мерзкая статья о нашей семье вышла Ну и пусть. Катя права. Одна половина жителей нашего города читает эту билиберду, а другая половина наш город. Но Кирилл продолжал хмуриться. Лера, подойдя к нему и на этот раз взяв его ладони в свои, произнесла: "Ну что такое? Неприятности на работе?" Молодой человек, отводя взор, ответил: "Можно и так сказать." а затем произнёс слова, от которых у Леры ёкнуло в сердце. "Думаю, нам надо поговорить". Правду он ей сказал, когда они уже мчались по трассе в город. Лера, слушая то, о чём вещал Кирилл, воспринимала всё как какую-то дурную шутку, как ошибку, как нечто к ней отношения не имевшее. как и тогда, когда бабушка поставила её в известность, что мама умерла. Понимаешь, твоего отца нашли сегодня в камере СИЗО, повешенным. Он покончил с собой. Мне очень жаль. Лера, взглянув на Кирилла, совершенно спокойно ответила: "Я не верю". Какое-то время они молчали, а когда у Кирилла зазвонил мобильный, Лера начала плакать навзрыд. Звонок он не принял, припарковался на обочине и прижав к себе девушку, позволил ей дать волю эмоциям. Плакала Лера недолго, скорее слёзы лились автоматически, потому что она не могла поверить тому, что сказал ей Кирилл. Нет, она поняла смысл, но исходила из этого, что это не так. Отец не мог умереть. он не мог покончить с собой он не мог повеситься в камере сизо наконец они возобновили путь и когда они уже подъезжали к городу лера тихо спросила он точно умер кирилл только вздохнул всё что происходило после этого походило на какой-то кошмарный карнавал она где-то была что-то подписывала, шла по каким-то бесконечным коридорам. Кирилл не отпускал её ни на минуту, везде сопровождая и просто говоря, что ей надо делать. Наконец уже во второй половине дня, когда они оказались в небольшом тихом кафе на берегу реки, Лира чувствуя, что боль в горле вдруг с внезапной силой возобновилась, прошептала: "А я могу его увидеть?" Кирилл, накрыв её ладони своими, сказал: "Сейчас нет, но я обо всём позабочусь, даю тебе слово. Как и о том, чтобы его тело выдали как можно быстрее, и о похоронах, конечно же, тоже". Кто-то в кафе около них ликующе произнёс: "Нет, вы слышали последнюю новость? Маньяк в СИЗО повесился". Другой гость заявил: Ну туда ему и дорога, ват. А то бы дали пожизненно, он бы жил небо за наш счет коптил. И вообще он точно сам повесился или его менты вздернули, чтобы с ним не разбираться. Лера выбежала из кафе прочь. Неслась по берегу она быстро, и Кириллу удалось нагнать ее только когда она оказалась около небольшой бухты. Прижавшись к молодому человеку, Лера попросила: "Ты ведь будешь со мной? Ты меня не бросишь?" Кирилл, перебирая её волосы, ответил: "Да, я тебя не брошу". Но не стал добавлять, что всё будет хорошо, потому что и Лера это знала. Хорошо уже никогда не будет. Под вечер измотанная, с гудящей головой и вновь разболевшимся горлом, Лера опустилась на сиденье автомобиля Кирилла, а тот, завершив очередной разговор по мобильному, виноватым тоном произнёс: "Понимаешь, мне только что позвонил отец. Он и мама едут сегодня на дачу". Лера закрыла глаза, а Кирилл продолжил: "Но мы что-нибудь придумаем. Давай я сниму для тебя квартиру или номер в гостинице. Я поеду домой, заявила Лера, а Кирилл прервал её. Нет, не стоит. Думаю, что смогу найти вариант с другой дачей. У меня у приятеля девушка не раскрывая глаз потребовала: отвези меня, пожалуйста, домой. Оказавшись в пустой квартире, Лера забралась ногами на софу в зале и, обхватив их, ощутила ужасную усталость. Кирилл, внося вслед за ней многочисленные пакеты с дорогой снечью, купленные им в элитном супермаркете, замесил. Замок по моей просьбе починили. Вот новые ключи. Журналюги, слава богу, схлынули, но не исключено, они снова активизируются. Зазвонил его мобильный. Кирилл со вздохом произнёс: "Извини, но мне пора. Отец с мамой проведут на даче только одну ночь". ну или две от силы три. Так что потом ты снова сможешь туда приехать и жить. Подняв на него голову, Лера спросила: "Почему он это сделал? Почему он покончил с собой?" Кирилл уселся рядом с ней и, приобняв, попытался утешить. Лера же думала о том, что отец покончил с собой по той простой причине, что был виновен, виновен. А что, если он в самом деле маньяк? проронила Анна. Ты меня всё равно тогда не бросишь. Кирилл, поцеловав её, заверил: "Я тебя не брошу, но мне пора. И не забывай принимать таблетки. Я положил их на кухонный стол. Завтра я заеду". И снова поцеловав, удалился. Лера заснула прямо на софе.